Глава 14 Подойдя к воротам, что были от нас в одной сотне метров, Олег нажал кнопку. Через пару секунд открылась калитка. К нам выскочил охранник. «Здравствуйте, Олег Анатольевич». Как-то нервно переминался с ноги на ногу крупный мужчина. Видно, он волновался в его присутствии. «Здравствуй, Денис. Санек звонил?» «Да, позвонил и сказал, что вы придете. Проходите». Как только я ступила на территорию, что десять лет назад была для меня тюрьмой, начала задыхаться от прилива чувств. прошлое. Оно далеко, но все равно имеет на меня влияние. Рассматривая каждый кустик и камушек, брусчатку и огромный дом, который сейчас уже не казался настолько большим. Охранник сразу затерялся где-то у своей будки. Мы же шли к дому. Олег не смел встревать в мои мысли, не вторгался, заводя разговор. В полной тишине мы дошли до дома и крыльца. До сих пор помню, как стояла на нем первый раз, ожидая, кто же откроет дверь. Мне тогда сказали... что мою девственность купил какой-то очень высокопоставленный человек. Так оно и было. Только тот, сгинувший много лет назад, грозно не уточнил, что этот высокопоставленный человек и владеет этим бизнесом. Более того, он и сам этого не знал. Я была словно в виртуальной реальности, как будто надела специальные очки и хожу, брожу, и страх уходит. Уходит и та боль, что мне нанесли. Причем больше всего в меня вгрызалась не физическая боль, а духовная. Неожиданно горло запершило. Прокашлявшись, взглянула на Олега. В груди засвербило. Я почувствовала первые признаки бронхита. Он ведь не знает, почему у меня проблемы с легкими. Не знает. Но именно он всему причина. Десять лет назад он дважды перевозил меня в состоянии наркоза. И его анестезиологи особо не старались. Они своими трубками повредили не только трахею, но и бронхи. Вот поэтому после его подарков в виде отдыха на море у меня ежегодный бронхит, который тяжело вылечить. Раньше утопала в лекарствах – муколитические, противоаллергические, снимающие отеки и спазмы, да и грешила антибиотиками. А потом поняла, что я так рано или поздно посажу свои почки и печень. Найти более или менее достойное решение мне помогли эфирные масла. Именно ими я обмазывалась от и до, но они реально действовали. И самое замечательное, что действую до сих пор. Поэтому у моей сумочки всегда есть целый набор из небольших тюбиков – мята, эвкалипт, пихта, чайное дерево. Ты заболела олег посмотрел с волнением в глазах немного ничего страшного у меня все есть с собой «Оль, скажи пожалуйста твои проблемы с легкими как-то связаны со мной не знаю обманул но он сразу раскрыл подвох я для него как открытая книга только он для меня тайна за семью печатями так и есть закачал головой ты знаешь я вдруг вспомнил поездку в доминикану опустил он глаза Ты же мне говорила что могут быть проблемы со здоровьем Я не слышал. Пойдем в оранжерею. Дом не хочешь посмотреть? А что, можно? Можно, закивал. Олег дернул ручку, и дверь открылась. Перед глазами сразу вспыхнули картины десятилетней давности. Но они были такими мутными, словно я смотрела на них через темное стекло. Я уже путала. То ли он сразу позвал меня на кухню тогда, то ли уже в спальню. Не помню точно. Но это и не важно. Важно другое. Кажется, он стал совершенно другим. Ему важно не только его удовольствие и он сам. Ему важно и другое. Он стал обладать эмпатией. Пройдясь по первому этажу, оказалась на кухне. Интерьер, вероятно, немного изменился, потому что сам Олег смотрел на мебель и дизайн слегка с удивлением. «Я люблю тебя», — произнес, стоя за моей спиной. Обернувшись, взглянула ему в глаза. Такие любимые и неповторимые. И «Я тебя люблю», — робко произнесла. Но не от стыда, а чтобы не спугнуть счастье. Кто там говорит, счастье любит тишину? Не орать во все горло, что люблю его. Он и так об этом знает. Только мы как два дурака, которые никак не могут признаться себе, с кем будет лучше. Олег стал моей первой любовью. Именно тогда я, видимо, на фоне стокгольмского синдрома влюбилась в него. Но чувства были не следствием одного лишь психиатрического явления. Они настолько настоящие, как ничто другое в моей жизни. Подойдя к нему, потянулась, чтобы поцеловать его. «Олег». «Прошу тебя, не шевелись», — шепнула у его рта. Закрыв глаза, почти целовала его, но не касалась губ. Чувствуя еле уловимый его неповторимый запах, от которого у меня бешено тарабанило сердце, понимала. Мы одно целое. Две половинки чего-то большего, чем по отдельности. Как хочется, чтобы и его мысли совпадали с моими. Чтобы и он верил, что мы созданы друг для друга. «Знаешь, что самое волнительное?» Вдруг спросил, открыв глаза и пристально на меня посмотрев. «Нет, что? Этот момент за мгновение до поцелуя. Когда ты знаешь, что он случится, когда ты понимаешь, что ты поцелуешь не просто человека, а самого важного для тебя, без которого ты жизни не представляешь. Вот это самое волнительное. Эти несколько секунд, что мы обнюхивали друг друга, были самыми интимными в моей жизни. Оля, выходи за меня». Я захлопала ресницами, подумав, что ослышалось. Ты делаешь мне предложение? Черт, не думал, что сделаю. Я запрещаю себе любые мысли о браке с тобой. Хотя, по правде говоря, впервые в жизни для меня штамп в паспорте стал важен. Всегда считал это ерундой, совершенно не влияющей на отношения. Но сейчас не могу молчать. Я хочу жениться на тебе. Хочу официально предъявить на тебя права. Так же, как и продемонстрировать твои права на меня. Мы же принадлежим друг другу. Пусть весь мир об этом узнает. Только прости. «У меня нет кольца. Давай, поедем и купим». «Ты забыл? Сейчас карантин. Изоляция. С кольцом повременим». «Ты согласна?» – взял руку и прижал к рту. «Дай подумать», – улыбнулась ему. Но думать как-то не хотелось. Чего думать, если я хочу сказать «да»? К тому же мысль о том, что мы рано или поздно поженимся, вдруг сделала меня счастливой. А если уж это действительно произойдет, может быть, я окончательно выйду из депрессии. Но отвечать сразу «да» не стало. Для начала нужно хотя бы завершить экскурсию. А можно в спальню? Или в кабинет? Если очень хочется, то можно. Тогда пойдем в кабинет. Олег улыбнулся, взял меня за руку, повел в тот самый кабинет, который стал для меня некогда откровением. Но помнила я не это, а комичную ситуацию. Помню, Грозный велел побриться перед первым визитом коллегу, а я этого делать категорически не стала. Сейчас с высоты пройденных лет это выглядит комичным, но тогда нет. Тогда я сгорала от стыда, особенно от его слов. Но точно не помню, как они звучали. То ли тебе не холодно, то ли тебе не жарко. «Я согласна», — вдруг ответила на автомате. «Согласна?» — от удивления Олег открыл рот. «Да, я согласна выйти за тебя».